«Вы ничуть не обидели меня, благородный Ирод», — ответил Сиганьяк, протягивая тирану руку. «Все, что не делаешь, надо делать хорошо. Я лишь невольно вспомнил, что в юношеских своих мечтах сулил себе успехи иного рода». Изабелла, переодевшись для следующей роли, прошла мимо Сиганьяка и, прежде чем выйти на сцену, бросила ему взгляд ангела-утешителя, исполненный такой нежности, сострадания и любви, что он выкинул из головы Аланту и перестал чувствовать себя несчастным. От этого божественного бальзама рана, нанесенная его гордости, затянулась хотя бы на время, ибо такого рода раны никогда не перестают кровоточить. Маркиз Брюер находился на своем посту и, усердно хлопая Зербине во время представления, не применул все же пойти поздороваться с Иолантой, которую давно знал и сопровождал иногда на охоту. Не называя барона, он рассказал ей о дуэли капитана Фракаса с герцогом де Валамбрезом, подробности которой в качестве секунданта одного из противников знал досконально. «Вы напрасно скрытничаете», — заметила Иоланта. «Я сразу угадала, что капитан Фракас никто иной, как барон де Сиганьяк. Я сама видела, как он уезжал из своей совиной башни за этой вертихвосткой, бродячей фигляркой, которая на сцене изображает из себя елейную скромницу», — добавила она сделанным смешком. «Кстати, он ведь побывал у вас в замке вместе с актерами» судя по его глуповатому виду, я никак не ожидала, что он окажется отменным комедиантом и отважным дуэлистом. Беседуя с Алантой, Маркиз оглядывал залу, которая отсюда из ложи была видна лучше, чем с его обычного места в оркестре, где ему удобнее было наблюдать игру зербины. Внимание его остановилось на замаскированной даме, которую он до сих пор не замечал, потому что сам все время сидел в первом ряду спиной к зрителям, избегая оборачиваться и быть узнанным. Хотя дама была, можно сказать, вся окутана черными кружевами, в позе и облике таинственной красавицы, что-то смутно напомнило ему маркизу, его супругу. «Ба, ведь она должна сейчас быть в замке Брюер, где я ее оставил», — мысленно воскликнул он как бы вознаграждая себя за то что лицо у нее скрыто незнакомка кокитливо положила на барьер ложе руку и в этот миг на безымянном пальце сверкнул крупный алмаз который имело обыкновение носить маркиза озадаченный столь явной уликой маркиз покинул иоланту и ее вельможного дядюшку с намерением убедиться во всем на месте проявив неожиданное Но, как оказалось, недостаточно стремительное рвение, ибо когда он достиг цели, птичка уже выпорхнула из гнезда. Он спугнул даму, и она поспешила исчезнуть, что немало смутило и раздосадовала его, хоть он и был снисходительным супругом. Неужто она влюблена в этого Леандра, пробормотал он? Счастье, что я авансом велел отдубасить его и могу считать себя удовлетворенным. Эта мысль вернула ему обычную безмятежность, и он отправился за кулисы. Субретка уже удивлялась, почему он медлит, и встретила его с притворным гневом, которым подобного рода женщины подстегивают мужской пыл. После спектакля Леандр, в свою очередь, обеспокоенный тем, что маркиза исчезла посреди представления, поспешил на церковную площадь, где все эти дни его поджидал паш с каретой. Нашел он одного только пажа, который, вручив ему письмо и довольно увесистую шкатулку, так быстро скрылся в темноте, что актер мог бы счесть его появление плодом собственной фантазии, если бы не держал в руках послание и подарок. Окликнув чьего-то слугу, который с фонарем шел в один из соседних домов, чтобы проводить из гостей своего хозяина, Леандр, нетерпеливо и дрожащей рукой, сломал печать, и при свете фонаря, подставленного лакеем ему под нос, прочитал следующие строки. «Дорогой Леандр, боюсь, что муж узнал меня в театре, невзирая на маску. Он так пристально уставился в мою ложу, что я поспешила удалиться, дабы не быть застигнутой им. Осторожность противницы любви предписывает нам не встречаться нынче ночью в павильоне. Вас могут выследить и чего доброго убить, не говоря уже об опасностях, которым я подверглась бы сама». В ожидании более счастливого и благоприятного случая не откажите принять эту золотую цепь в три ряда, которую вручит вам мой Паш. Всякий раз, когда вы будете надевать ее на шею, пусть она напоминает вам ту, что никогда не забудет и не разлюбит вас. Та, что для вас зовется просто Марией. Увы, значит, кончился мой прекрасный роман, подумал Леандер, сунув несколько мелких монет в лакею, который светил ему фонарем. А жаль! Ах, прелестная маркиза, как долго бы я вас любил, продолжал он про себя, когда лакей удалился. Но завистливый рок воспротивился моему счастью. Будьте спокойны, сударыне, я не наброшу на вас в тень своей нескромной страстью. Жестокий муж не задумался бы извести меня и пронзить кинжалом вашу белоснежную грудь. Нет-нет, не надо смертоубийств. Зверства хороши для трагедий, но не для обыденной жизни. Пусть сердце мое изойдет кровью, я не сделаю попытки вновь увидеть вас и удовольствуюсь тем, что буду лобызать эту цепь, менее хрупкую и более весомую, чем та, которая на миг связала нас. Сколько она может стоить? Не меньше тысячи дукатов, судя по ее весу. Как я прав, что тяготею к знатным дамам? Единственное неудобство в том, что, угождая им, рискуешь быть побитым палками или проткнутым шпагой. По правде говоря, приключение оборвалось вовремя, и горевать нам грешно. Горя нетерпением посмотреть, как будет блестеть и переливаться при огнях его золотая цепь, Леандр направился в герб Франции довольно резвым шагом для получившего отставку любовника. Вернувшись к себе в комнату, Изабелла заметила небольшой ларец, поставленный на видном месте посреди стола, чтобы привлечь к себе самый рассеянный взгляд. Сложенная записка лежала под одной из ножек ларца, содержимое которого, очевидно, было весьма ценным, ибо и сам он представлял собой настоящее сокровище. Записка не была запечатана, и в ней дрожащей, еще неверной рукой, было выведено для Изабеллы. Краска негодования залила лицо актрисы при виде даров, против которых устояла бы не всякая добродетель. Не поддавшись женскому любопытству и не открыв ларца, Изабелла позвала дядюшку Бело, который еще не ложился, приготовляя ужин для компании знатных кутил, и приказала ему возвратить шкатулку владельцу, так как она не желает ни минуты держать ее у себя. Удивленный трактирщик, пустив в ход божбу, такую же заветную для него, как стикс для олимпийцев, принялся уверять, что понятия не имеет, кто принес ларец, хотя и догадывается о его происхождении. И действительно, герцог обратился к тетке Леонарде, полагая, что старая корга преуспеет там, где сам черт себе ногу сломит. Она-то втихомолку и поставила драгоценный ларец на стол, воспользовавшись отсутствием Изабеллы. Но в данном случае мерзкая старуха торговала непродажным товаром, чересчур полагаясь на расливающую власть драгоценных камней и золота, которые подпадают лишь только низкие души. «Унесите эту гнусную шкатулку отсюда», потребовала Изабелла Убило, «и отдайте тому, кто ее послал, а главное, не говорите ни слова капитану. Хотя я не чувствую за собой никакой вины, он может выйти из себя и поднять шум, от которого пострадает мое доброе имя. Дядюшка Бело был потрясен бескорыстием молодой актрисы, которая даже не взглянула на украшения, способные вскружить голову любой герцогини, и с презрением отсылала их назад, словно щебень или пустой орех. Уходя, он отвесил ей почтительнейший поклон, будто королеве, так поразила его стойкая добродетель девушки. После его ухода Лихорадочно возбужденная Изабелла распахнула окно, чтобы ночной прохладой остудить пылающий лоб и щеки. Сквозь купы деревьев на темном фасаде особняка валамбрезов мерцал огонек, должно быть, в покоях раненного герцога. Улочка с виду была пуста. Тем не менее Изабелла изощренным слухом актрисы, привыкшей улавливать шепот суфлера, услышала сказанные в полголоса слова. Она еще не ложилась. Недумевая, что означают эти слова, она слегка высунулась из окна, и ей показалось, будто у стены притаились во мраке две человеческие фигуры, закутанные в плащи, и неподвижные, точно каменные статуи на портале собора. Расширенными от страха глазами, она, несмотря на темноту, разглядела в другом конце улицы третью фигуру, очевидно стоявшую на страже.